В ночном небе был виден его силуэт, и весь корпус излучал тускло-зелёный свет, похожий на свечение фосфора в темноте. Предмет представлял из себя диск с полусферой наверху. Диаметр диска примерно 4-5 метров. После того, как предмет опустился над складами РВ, из того места, где сверкала вспышка, Высветился луч яркого света, который пробежал по кругу. Я наблюдал 2-3 витка луча, который был отчётливо виден на фоне неба и исходил из объекта. Однако светового пятна на сооружениях и на земле я не наблюдал. Движение луча происходило несколько секунд, после чего луч пропал. И предмет продолжая мигать вспышками направился в сторону жилой зоны. Потом объект снова вернулся к складам РВ и завис над ними на большой высоте, примерно 60-70 м. С этого момента объект наблюдал за нами первая смена караула и начальник караула. В 01:30 он полетел в сторону города Ахтубинска искрылся из глаз. Вспышки на нём были не периодичные, будто шло фотографирование. Перемещения объекта также были неравномерными, иногда быстрыми, боковыми или вертикальными, порой плавными с зависаниями. Всё это я наблюдал ровно 2 часа с 23:30 до 01:30. Наблюдаемый мною объект графически могу представить в следующем виде. В этом месте нарисована картинка. Примечание: луч и вспышка исходили из одного и того же места. Дежурный по связи прапорщик Волошин 31 7 89. Объяснительная. Я Решаев Дмитрий Николаевич. С 28.07.89 по 29.07.89 с 23:30 до 01:30 наблюдал за неопознанным объектом. Ко мне подошёл дежурный по связи прапорщик Волошин и сказал, что ему позвонили и спросили: "У вас там что-нибудь летает?" И мы вышли посмотреть, что там летает. Сначала мы ничего не увидели. Собирались уже уходить, но из-за казарм в небе что-то летело и часто мигало. Я подумал, может, вертолёт. Но вертолёт слышно далеко, а этот объект летел близко и низко и не издавал ни звука, ни шума. Потом он вообще завис на месте, возле складов, и начал шарить по земле. И так этот объект курсировал два часа от складов до казармы и снова возвращался. Но самое главное то, что объект не издавал никакого шума или звука. Один раз он себя осветил. Это было что-то вроде лампы, выпуклое, В общем, и маленькие огоньки по всему боку. Объяснение. В ночь с 28 на 29 июля я находился на смене. По дороге в техническое здание я увидел старшего лейтенанта Клименко. Он шёл быстрым шагом от КПП и смотрел вправо, будто бы что-то высматривая. Когда он поравнялся с дизельной, он мне сказал, что там будто бы летающая тарелка. Я, конечно, удивился, но всё же, когда мы зашли за дизельную, я увидел какой-то неизвестный светящийся объект, который уходил вдаль, то есть на юг. Он имел форму, если присмотреться, сигары. Потом сразу же И мы побежали к техническому зданию, систематически наблюдая за ней. Она остановилась, и снизу было видно, как с земли поднимался огненный шар, на который было даже трудновато смотреть. Потом он опустился, а тот самый объект, который был вверху, стал двигаться медленно к юго-западу. Издавал он разные цвета, они мигали постоянно горели только белый и красный и только тогда, когда останавливалась. Что самое интересное, это когда она ринулась на нас. Её приближение ощущалось как-то даже физически, потому что скорость её была огромной. Но потом она резко остановилась и полетела на юг снова. И так она летала с юга на юго-запад довольно долго. Потом ещё появилось несколько таких же и похожих на первую объектов, которые летали в сторону друг на друга. На юге позже было видно огненный шар, который пытался подняться от земли, но так он и не поднялся. Все его попытки были безрезультатны. Рядовой Кулик Прибежал старший лейтенант Клименко и сказал, что по небу летает тарелка, а сам стал куда-то звонить. Я выбежал на улицу и увидел. Они напоминали что-то вроде сигары или, если можно так сказать, слегка придавленного яйца. Так они летали, пока не появилось ещё одна, третья, рядовой Литвинов. 28 мая в 22 часа 12 минут я, Клименко ОА, наблюдал летающий объект в районе ЛДРЦ. Объект двигался на малой высоте, примерно 20-30 м от земли. Скорость его равнялась скорости моего передвижения шагом. Объект издавал вспышки, похожие на вспышку фотоаппарата или электросфарки. С земли стал подниматься шар ослепительного белого света. Далее объект проследовал, не меняя высоты, в сторону села Пологое-Заилище. Старший лейтенант Клеменко. В аппаратный зал вошёл начальник смены, старший лейтенант Клименко и сказал, что на улице летает какая-то летающая тарелка. Тогда я быстро выбежал на улицу, забежал за техническое здание. Там уже находились Левин и Кулик, они мне показали. Летала она с небольшой скоростью и мигала не периодически, причём в момент Когда точка ярко загоралась, у неё происходило ускорение. Она летала толчками. Иногда она резко тормозилась, зависнув на одном месте, начинала очень быстро мигать. Мигала она голубым светом. Но иногда она загоралась красным светом и летела не мигая. Через несколько минут к нам подошли Шапкин и Литвинов а начальник смены пошел звонить в штаб. Иногда появлялась еще одна. Когда пришел начальник смены, то он сказал, что в том районе учения не проводятся, что в штабе сейчас разбираются, что в небо подняли эскадрилью истребителей. Еще через несколько минут мы услышали самолет. Он летел, словно не замечая ее но вдруг стал разворачиваться, снижаться и погнался за ней. Сначала они летели на одной скорости, но вдруг она стала резко уходить от самолёта. Рядовой Башев